46. Балтимор, Мэриленд. Декабрь 2004 года. Спустя две недели после драмы нам отдали тела Вуди и Гелеля, и мы, наконец, смогли предать их земле. Их похоронили в один день, рядом, на кладбище Форест-Лейн. Ослепительно сияло зимнее солнце. Природа словно пришла попрощаться с ними. На церемонии присутствовали только самые близкие. Я произносил речь перед Арти Кроуфордом, своими родителями, Александрой и дядей Солом, державшим в каждой руке по белой розе. Из его глаз под темными очками струился нескончаемый ручей слез. После погребения мы обедали в ресторане Мариота, где мы все поселились. Странно было находиться не в Волк-парке, но дядя Сол все еще не мог вернуться домой. Его номер был рядом с моим, и после обеда он сказал, что пойдет отдохнуть. Встал из-за стола, пошарил в кармане, проверяя, там ли магнитный ключ. Я проводил его взглядом, примечая расхристанную рубашку, небритый подбородок. Потом он окончательно отпустит бороду и усталую походку. Он сказал нам, «Пойду к себе в комнату, отдохну». Но увидев, как за ним закрылись двери лифта, я едва не крикнул, что его комната не здесь, что его комната в десяти милях к северу, в квартале Оук-Парк, на Уиллу уик роуд в великолепном, роскошном, удобном доме Балтиморов. В доме, где всюду раздаются веселые песни трех мальчишек, связанных торжественной клятвой банды Гольдманов, любящих друг друга, как братья. Он сказал нам, «Пойду к себе в комнату, отдохну». Но его комната находилась в трехстах милях к северу, в чудесном доме в Хэмптоне, где прошли наши счастливые дни. Он сказал нам, «Пойду к себе в комнату, отдохну». Но его комната была в тысячи миль к югу, на двадцать седьмом этаже Буэна Висты, где стол к завтраку всегда накрывали на пятерых, для них четверых и для меня. Он не имел права говорить, что этот номер с пыльным паласом и продавленной кроватью на восьмом этаже балтиморского Мариотта — его комната. Мне нестерпимо было это слышать, и я не мог допустить, чтобы Гольдман из Балтимора ночевал в том же отеле, что и Гольдман из Монклера. Я извинился, встал из-за стола и попросил дать мне машину, чтобы съездить в ближайший магазин. Александра поехал со мной. Я отправился в Оук-парк, по дороге встретил патруль и сделал ему тайный знак нашего племени. Потом остановился у дома Балтиморов, вышел из машины и с минуту постоял, глядя на дом. Александра обняла меня. Я сказал, «Теперь у меня осталось только ты». Она крепко прижала меня к себе. Потом мы немного побродили по Оук-парку, сходили к школе Оук-3. Я узнал баскетбольную площадку. Она нисколько не изменилась. Потом мы вернулись в Мариот. Александра выглядела неважно. Ее переполняло печально. Я чувствовал, что здесь кроется что-то еще. Спросил, что случилось, но она ответила только, что это связано с гибелью Гелеля и Вуди. Она что-то не недоговаривала. Я прекрасно это видел. Мои родители остались в Балтиморе еще на два дня. Потом им пришлось вернуться в Монклер. Дольше отсутствовать на работе они не могли. Они приглашали дядю Солу приехать пожить какое-то время в Монклере, но дядя Сол отказался. Я решил немного задержаться в Балтиморе, как и после смерти тети Аниты. В аэропорту, когда я провожала родителей, мать поцеловала меня и сказала, «Хорошо, что ты остаешься с дядей. Я тобою горжусь». Александра через неделю после похорон вернулась в Нэшвилл. Она говорила, что хочет побыть со мной, но я считал, что ей полезнее и важнее продолжать заниматься продвижением своего альбома. Она получила приглашение на несколько телепередач на ведущих местных каналах, и ей еще предстояло выступить на разогреве у нескольких групп. Я пробыл в Балтиморе до зимних каникул. Видел, как дядя Сол понемногу опускается. И это было невыносимо. Он никуда не выходил, лежал в своей комнате на кровати, включив фоном телевизор, чтобы заполнить тишину. Я же целыми днями бродил между оу парком и Форест-лейн. Ловил воспоминания в сачок своей памяти. Однажды под вечер, оказавшись в центре города, я решил без предупреждения зайти в его адвокатскую контору. Подумал, что могу заодно забрать почту для дяди Соло. Пусть займется ею и отвлечется немного. Я прекрасно знал администраторшу на входе, но она посмотрела на меня как-то странно. Сперва я решил, что это из-за драмы. Попросил ее пропустить меня в дядин кабинет. Она велела мне подождать и пошла за одним из адвокатов партнеров Ее поведение показалось мне уж слишком необычным, я не стал ее дожидаться и направился прямиком в кабинет дяди Соло толкнул дверь, считая, что в помещении никого нет, и, к величайшему своему изумлению, обнаружил там какого-то незнакомца. «Вы кто?» — спросил я. «Ричард Филлипс, адвокат», — сухо ответил незнакомец. «Позвольте спросить, кто вы такой?» «Вы находитесь в кабинете моего дяди, соло Гольдмана. Я его племянник». «Сола Гольдмана? Но он уже несколько месяцев здесь не работает». «Что вы мне такое рассказываете?» Его вышвырнули за дверь. «Что? Это невозможно! Он основал это бюро!» Большинство партнеров потребовало, чтобы он ушёл. Такова жизнь. Старые слоны умирают, и львы пожирают их трупы. Я угрожающе наставил на него палец. «Вы находитесь в кабинете моего дяди. Выйдите отсюда!» В этот момент вбежал администраторша, ведя за собой Эдвина Силверстайна, старинного партнера и одного из самых близких друзей дяди Соло. «Эдвин, что происходит?» — спросил я. Пойдем, Маркус, нам надо поговорить». Филлипс ухмыльнулся. Я закричал в бешенстве. «Этот говнюк занял место моего дяди!» Ухмылка Филлипса исчезла. «Повежливее, слышишь?» «Я ничего места не занимал. Как я уже сказал, старые слоны умирают, и...» Закончить фразу он не успел. Я кинулся на него и ухватил его за шеврот. «Когда львы приближаются к старым слонам, молодые слоны вышибают из них дух!» Эдвин оттащил меня от Филипса. «Этот парень спятил!» — орал тот. «Я буду жаловаться! У меня есть свидетели!» Весь этаж сбежался посмотреть, что происходит. Я рукой смахнул на пол все, что лежало у него на столе, включая ноутбук, и вылетел из комнаты с таким видом, словно сейчас кого-нибудь убью. Все расступились, пропуская меня, и я оказался у лифтов. «Маркус!» — кричал Эдвин с трудом, продираясь ко мне через толпу любопытных. «Подожди!» Двери лифта открылись, я ринулся в кабину, и он вошел за мной. «Маркус, мне очень жаль. Я думал, Сол тебе сказал, что произошло». «Нет». Он отвел меня в кафетерий в здании конторы и предложил кофе. Мы облокотились на высокий стол. Стульев здесь не было, и он заговорил доверительным тоном. «Твой дядя совершил большую ошибку. Он подтасовывал некоторые документы бюро и, выставляя липовые счета, растратил деньги». «Зачем ему надо было заниматься такими вещами?» «Понятия не имею». «Когда это случилось?» «Подлог мы обнаружили примерно год назад, но схема была очень ловкая. Он выводил деньги годами. Нам потребовалось несколько месяцев, чтобы вычислить твоего дядю. Он согласился частично возместить ущерб, и мы не стали заводить дело. Но партнеры бюро требовали голову твоего дяди, и они ее получили». Но он же создал эту контору, в конце концов!» «Знаю, Маркус. Я сделал все возможное. Пытался и так, и эдак, но все были настроены против него». Я взорвался. «Нет, Эдвин, вы не все возможное сделали. Вы должны были хлопнуть дверью вместе с ним, создать новое бюро. Вы не должны были допустить такое!» «Сожалею, Маркус». «Конечно! Легко выражать сожаление, спокойно восседая в своем кожаном кресле. А место моего дяди занял этот мудак Филлипс!» Я в бешенстве ушел. Вернулся в Мариот и забарабанил в дверь номера дяди Соло. Он открыл. «Тебя выгнали из конторы?» — воскликнул я. Он, повесив голову, селся на кровать. «Откуда ты знаешь?» «Я туда заходил. Хотел посмотреть, нет ли для тебя почты, и обнаружил, что они посадили за твой стол этого говнюка. Эдвину пришлось мне все рассказать. А ты когда собирался поставить меня в известность?» «Мне было стыдно. Мне и сейчас стыдно». «Но что случилось? Зачем ты растратил эти деньги?» «Не могу с тобой об этом говорить. Я сам себя загнал в ужасную ситуацию». Я готов был расплакаться. Он заметил это и обнял меня. «Ох, Марки!» Я не смог сдержать слезы. Мне хотелось уехать отсюда как можно дальше. Под Новый год Александра на вырученный за свой альбом деньги сняла номер в роскошном отеле на Багамах и пригласила меня отдохнуть 10 дней, чтобы я немного развеялся. Ей тоже было полезно передохнуть вдали от всего. Я видел, что последние события очень сильно на нее подействовали. Первый день мы провели на пляже. Мы уже очень давно не были вдвоем в спокойном месте, но я чувствовал между нами какое-то странное напряжение. В чем дело? Мне по-прежнему казалось, что она от меня что-то скрывает. Вечером, перед тем, как пойти ужинать, мы пили коктейль в гостиничном баре, и я попытался пробить ее оборону. Наконец она сказала. «Не могу с тобой об этом говорить». Я вспыхнул. «Ну хватит уже с меня этих тайн мадридского двора. Хоть кто-нибудь может раз в жизни быть со мной честным». «Марки, я...» «Александра, я хочу знать, что ты от меня скрываешь». Она вдруг разрыдалась прямо посреди бара. Я почувствовал себя полным идиотом. Постарался взять себя в руки и сказал куда более ласково. Александра, ангел мой, ну что происходит?» По ее щекам стекали водопады слез. «Я больше не могу молчать, Маркус, не могу больше носить это в себе!» Меня охватило нехорошее предчувствие. «Что происходит? Алекс?» Она попыталась собраться и посмотрела мне прямо в глаза. «Я знала, что собираются делать твои кузены. Я знала, что они сбегут. Вуди не собирался являться в тюрьму». «Что? Ты знала? Но когда они тебе успели сказать?» «Тогда же, вечером. Ты занимался барбекю со своим дядей, а я пошла с ними прогуляться. Они все мне рассказали. Я обещала никому не говорить. Я повторил в смятении. «Ты с самого начала знала и ничего мне не сказала?» «Марки, я...» — я поднялся со стула. «Ты не предупредила меня о том, что они намерены делать? Позволила ему ехать и ничего мне не сказала? И кто ты после этого, Александра?» Все посетители бара уставились на нас. «Ну успокойся, Марки!» — умоляющим тоном сказала она. — Успокоиться? А с чего мне успокаиваться? С того, что ты три недели подряд, пока они были в бегах, ломала передо мной комедию? — Но я правда волновалась. А как ты думаешь? — Меня трясло от ярости. — По-моему, между нами все кончено, Александра. — Что? Марки, нет! — Ты меня предала. Не думаю, что я когда-нибудь смогу тебя простить. — Маркус, не надо со мной так! Я повернулся к ней спиной и вышел из бара. На нас все смотрели. Она кинулась за мной и попыталась удержать за руку. Я вырвался и заорал. «Оставь меня! Оставь меня!» — говорю! Быстрым шагом пересек гостиничный холл и вышел на улицу. «Маркус!» — крикнула она со слезами отчаяния. «Не надо!» Перед отелем стояло такси. Я вскочил в него и запер дверцу. Она бросилась к нему, пыталась открыть, стучала в стекло. Я велел шоферу ехать в аэропорт. Пусть все останется позади. Она бежала за машиной, опять стучала в стекло, кричала, плакала, молила. «Не надо со мной так, Маркус! Не надо!» Такси прибавила скорость, и она отстала. Я выбросил телефон в окно и закричал, выплескивая свою ярость, свой гнев, свое отвращение к несправедливой жизни, отнявшей у меня тех, кто значил для меня больше всего на свете. В аэропорту Нассау я купил билет на первый же рейс до Нью-Йорка. Мне хотелось исчезнуть, совсем, навсегда. И все-таки мне ее уже не хватало. Если бы я знал, что не увижу ее... Долгих восемь лет. Я часто вспоминаю эту сцену, как я ухожу от Александры. В те жаркие июньские дни 2012 года, сидя один за письменным столом в бок аратоне и воссоздавая прихотливые узоры нашей юности, я думал о ней, о том, как она там, в Лондоне. Меня снидало одно единственное желание — поехать к ней. Но едва перед моими глазами снова вставала она, заплаканная, бегущая за такси, как всякая мысль что-то сделать, исчезала. Какое право я имею через восемь лет снова вторгаться в ее жизнь и переворачивать все вверх дном? Кто-то постучал в дверь комнаты, и я подскочил. Это был Лео. «Прошу прощения, Маркус». Я позволил себе войти. Вас давно не видно, и я уже начал беспокоиться. У вас все в порядке?» Я с дружеской улыбкой приподнял тетрадь, в которой писал. «Все хорошо, Лео. Спасибо за тетрадь». «Она ваша, по праву. Вы же у нас писатель, Маркус. Книга куда более тяжкий труд, чем я думал. Приношу свои извинения». «Ничего страшного, не беспокойтесь». — Вы какой-то грустный, Маркус. <смех> — <смех> Мне не хватает Александры.